Глава шестая. Я оглянулся. Какой-то милиционер. Незнакомый. Судя по погонам, старший сержант. Не мешани ли? Слушаю вас. вежливенько так произношу я. Старший сержант Гришин, отказал он. Был бы он не в форме, ей-богу, врезал бы от души. Нельзя. Отойдем в сторонку. Предложил Мент, ибо звание милиционер ему точно не подходит. Я что-то нарушил? Со издевкой в голосе спросил я. Нет, покачал головой Гришин. Мне нужно кое-что вам сообщить. Любопытно будет узнать, пробурчал я. Мы отошли в закуток между лестничным пролетом и большим стеклянным окном. Меня и в самом деле разбирало любопытство узнать, что он мне скажет начнет угрожать или извиняться. Я как-то не принял во внимание, что допросы, учиненные мною с Славику и трем его дружкам, вряд ли останутся тайной для Киреева, Ведь Симочка ему наверняка доложила о своём посещении меня в больничке и о том, что я потребовал от неё прислать мне своего воздыхателя. Что ж, так даже лучше. Пусть этот рогоносец знает, что я не собираюсь терпеть его подлости. — Хотел принести вам свои извинения, гражданин Данилов, — сказал старший сержант. — Я был введен в заблуждение. — Когда родная милиция извиняется, неудобно сказать «нет», — продолжал я в том же тоне. — А кем вы были введены в заблуждение и с какой целью? — Это служебная тайна, — откликнулся мент и снова взял под козырек. — Здравия желаю! И он двинулся вдоль прилавков, что-то или кого-то высматривая. Я глядел ему вслед и думал о том, что ведь кто-то же перенес меня от стадиона во двор. Причем явно на руках, а не волоком. Одежда-то, когда мне ее выдали при выписке, была относительно чистой. И так как хулиганы свалили, то сделать это мог только такой здоровяк, как Мишаня. Только куда он меня тащил и почему в этом дворе бросил? Загадка. Ну да ладно, как ни крути, а благодаря ему меня быстро обнаружила гражданка Балан и вызвала скорую. С нею, кстати тоже нужно поговорить с гражданкой Балан, а не со скорой поблагодарить то все. Может какая ниточка появится? И все-таки почему Гришин стал извиняться, совесть замучила. Тогда почему он не написал рапорт своему начальству. Понятно, почему ему этого не хочется делать, ведь признание в подобных поступках чревато. Как минимум служебным расследованием, а значит, отстранением от службы. А он ничего, в форме разгуливает. Получается, что дело не в совести. Вероятнее всего, Мишень остается верным псом Киреева. А через его извинения капитан дал мне понять, что ему известно о моих попытках выяснить причину нападения на мою персону. Что ж... Игра становится все интереснее. По всему видно, что вовсе не месть за поруганную мужскую честь движет капитаном ОБХСС. Здесь причина посерьезнее, и ставки тоже. Если я совершу промашку, не сносить мне головы. Так что следует быть максимально осторожным. Проигрыватель я так и не купил. Вернулся домой с электрочайником. Мелочь, а приятно. Я давно смирился с отсутствием самых разнообразных гаджетов, заметно облегчавших жизнь в 21 веке, но вот все же мне их не хватало. Даже этот чайник, который не умел автоматически отключаться, поэтому на нем нельзя было поставить греть воду и забыть. все же был крохотным шажком к более комфортному существованию. В доме не хватало не только проигрывателя, но и пылесоса со стиралкой. Все это можно было купить, чуть поднакопив деньжат. Раздался телефонный звонок, и я взял трубку. «Алло, это Карл!» — послышалось в телефонном наушнике. «А, привет! Привет! Ты как, свободен вечером?» «Да, тогда приходи ко мне. Будем обсуждать творческие планы. Приду», — пообещал я. «Что-нибудь захватить?» «Если в смысле спиртного, то у нас сегодня сухой закон. А если что, к чаю купишь, не обидимся. Тогда иду». Я понял, что за всеми этими больнично-детективными делами и впрямь соскучился по нашим творческим посиделкам. Поэтому мешкать не стал. Оделся и побежал. Заскочил по пути в кулинарию, купил коробку пирожных картошка. В подъезде я поздоровался с фрау Миних, которая меня уже узнавала. Позвонил в квартиру Рунги. Мне открыла Эмма Францевна, которую вслед за супругом все друзья семейства называли Гретхен. Едва я пересек порог, как услышал гвалт, который доносился из гостиной. «Здравствуйте, Саша!» — сказала хозяйка. «Здравствуйте, Гретхан!» — откликнулся я, протягивая ей коробку с пирожными. «Спасибо, проходите, там вас уже заждались!» — сказала она. Разувшись и сняв куртку, я пошел на шум. В чопорной, набитой антикварной мебелью и раритетными книгами гостиной дым стоял коромыслом. Хорошо хоть в переносном смысле. Кроме хозяина здесь находилась вся инициативная группа. Брат и сестра Красильниковой. Абрикосов и Кривцов. Великолепный старинный стол, заваленный с черканными бумажками. Спор был в самом разгаре, и на меня даже не сразу обратили внимание. Первым заметила мое присутствие Женя, улыбнулась и поманила рукой, дескать. Незаметно присоединяйся. «Ну, что вы тут задумали?» — спросил я. — Второй фильм обсуждаем, — сказал Карл. — И какие есть идеи? — Да вот, Алька говорит, что герой должен собрать отряд пионеров, которые проникнут через дупло в прошлое и устроят там революцию, — сказал Толик Кривцов. — А я считаю, что тамошние мальчишки и девчонки должны сами все устроить. — Говоря иначе, — вмешался хозяин квартиры, — товарищ Абрикосов предлагает экспорт революции, а товарищ Кривцов уповает на внутренние силы. «Ну как они сами сделают революцию?» — кинулся в бой Алька. «Их же там воспитали в покорности богу и королю». «Ага, а те, кто приходят с другой стороны, чтобы свергнуть местную власть и установить свои порядки, как называются?» — ехидно поинтересовался Толик. «Какую власть?» — переспросил его оппонент. «Советскую, что ли?» «Нет, власть короля и кардинала, а они угнетатели народа». «Вообще-то идея экспорта революции осуждена партией», — сказал Рунге. Наша страна помогает освободительным движениям в разных странах мира, но не навязывает свою политическую систему. И это правильно, потому что народ сам должен решать свою судьбу». На это Абрикосов не нашел, что возразить. Он только насупился и сжал кулаки. Стало понятно, что лично он готов хоть сейчас сбросить короля с трона. Я решил примирить спорщиков. Меня осенила идея. «Слушайте, коллеги», — сказал я. «А зачем нам вообще снимать продолжение?» «Продолжение хорошего фильма всегда хуже». Присутствующие озадаченно на меня уставились. «Ну, мы думали, что у нас есть костюмы, декорации, реквизит», задумчиво проговорил их у друг драм-кружка «Дома пионеров». «Для совершенно нового фильма придется создавать новые». «А если их использовать снова, но для другой истории?» «Для какой?» — спросил Алька ревниво. «Кто-нибудь читал «Трудно быть богом» Стругацких?» «Я читал», — откликнулся Вадик Красильников. Остальные промолчали. «Тогда вкратце расскажу, о чем там речь», — сказал я. «Действие происходит на другой планете, где царит что-то похожее на земное Средневековье. Там тоже есть король и кто-то похожий на кардинала. Наука запрещена, книжки жгут, ученых и писатели убивают. И вот с нашей планеты туда отправляют наблюдателя, который не должен ни во что вмешиваться, но не вмешиваться он не может. Сюжет этой книжки я помню смутно, ибо читал ее примерно в Алькином возрасте, то есть не исключено, что читаю ее прямо сейчас, в военном городке под Кушкой. Однако по глазам пацанет я увидел, что идея им нравится. Они начали переглядываться и пихать друг друга локтями. «А что?» — веско произнес Вадик. «Перенесем действия из Средневековья в XVII век, а все остальное оставим то же самое». «А у тебя эта книжка есть?» — тут же спросил Абрикосов. «Есть», — ответил Красильников. «Дашь почитать?» «Конечно. А то как вы с Толиком сценарий писать будете?» «Ура!» — заорали оба сценариста. «Ну вот и отлично», — подытожил результаты обсуждения Рунги. «Думаю, что наши сценаристы прочитают книгу, предложат свои идеи по сюжету будущего фильма, и мы снова соберемся. А пока прошу к столу». «Мальчики, мыть руки!» скомандовала Женя. Команда касалась всех, но в первую очередь в ванную были отправлены представители младшего поколения. Взрослые задержались. «Нам, наконец, утвердили создание детской киностудии», — поделился новостью Карл. «Официально мы будем числиться при доме пионеров и наш руководитель Евгения Ивановна». Красильникова кивнула. «Так что теперь мы ее подчиненные», — продолжал хозяин квартиры. «В связи с этим, товарищи», — сказала Женя. «Нам нужно будет провести официальное совещание в Доме пионеров». «Назначьте время, товарищ начальник, придем», — откликнулся я. «В понедельник, 18.00. Будем обязательно. Буду ждать. А теперь мыть руки». Потом был обычный ужин у семейства Рунги, поражающий своей щедростью и кулинарным совершенством. Я, как человек, имеющий возможность сравнивать, не мог не отметить отличия в том, Как дружили люди в советское время и как будут дружить после. В СССР дружили с людьми, близкими по духу, а в постсоветской действительности только с теми, от кого может быть польза. Советские люди охотно пускали друзей в свой внутренний семейный мирок, а в новейшей истории старательно ограждали его от посторонних, включая друзей. Я немного утрирую, но не сильно. Разошлись мы уже совсем вечером. Я проводил пацанов, зная по собственному опыту, что вечерами улицы могут быть небезопасны. Зима вступала в свои права. По ночам было морозно, да и снежок сыпал вовсю. Зимняя шапка и ботинки у меня были, а вот куртка на рыбьем меху. Парень я, конечно, спортивный, но о чем-то потеплее подумать не мешало бы. Надо напомнить Илге, она умеет подыскать в магазинах что-нибудь подходящее. Вот завтра воскресенье, пусть бы и поискала. Оказалось, что напоминать не нужно. Когда я вошел домой, Илга встретила меня известием, что приобрела для меня отличную дубленку. Та и впрямь оказалась мне в пору. Надев ее, я сразу почувствовал себя модным советским парнем образца 1980 -го года. Что ж, не рассталовать женщину, ее купившую, я не мог. И даже не спросил, где она достала столь дефицитную шмотку. В конце концов, у каждого могут быть свои маленькие тайны. Тем более, что одна из моих тайн мне тут же и позвонила. «Добрый вечер», — сказала химичка. «У меня все готово. Завтра можно начать». «Привет», — откликнулся я. «Когда и где начинаем?» «В 9, возле магазина Тысячи мелочей, Энгельса, 14. «Буду», — коротко ответил я. «До завтра». — сказала она и положила трубку. Я еще с минуту стоял, держа ту тукующую трубку в руке, а потом положил ее на рычажки. Детективная лихорадка охватила меня с новой силой. Я даже рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра. Утром, наскоро перекусив, я надел новенькую дубленку и покинул квартиру. Элги, куда направляюсь, я не сказал. «Да, она и не спрашивала». У нее были хлопоты по домашнему хозяйству, стирка, уборка и так далее. Я скорее послужил бы исполнению этих планов помехой. Похоже, что снег падал всю ночь, потому что город преобразился. Таким Литейск я еще не видел. До улицы Энгельса пришлось добираться на общественном транспорте, который буксовал на заметенных улицах, и я стал опасаться, что опоздаю. Так, в общем, и произошло. Было уже десять минут десятого, когда я выскочил из троллейбуса у магазина «Тысячи мелочей». Почти сразу я увидел Екатерину Семеновну, которая топталась на свежевыпавшем снежку в импортных бежевых сапожках, белой шубке и шапке, и в темных очках. Странно, раньше я за химичкой не замечал склонности к модным прикидам, или это она на работе старалась выглядеть серой мышью. Ладно, какое мне дело? «Опаздываешь», — буркнула она. «Извини», — отозвался я. «Куда идем? — Едем, — последовал ответ. — Садись. И Екатерина Семеновна кивнула на синюю трешку ВАЗ-2103, двигатель которой тихо взрыкивал, выбрасывая воздух в струйку выхлопных газов. Химичка отворила водительскую дверцу, а я поспешил занять пассажирское место. Когда мы оказались в салоне, сообщница протянула мне массивный приборчик. В серебристо-сером корпусе под названием «Пионер» и с датой выпуска 1962 год. Я сразу почувствовал себя персонажем детективного фильма. Уж очень по-киношному выглядело начало наших сегодняшних приключений. «Что это?» — спросил я, имея в виду приборчик. «Индикатор радиоактивности», — ответила она. «И он реально работает? Увидишь». Екатерина Семеновна переключила передачу, и «Жигули» тронулись с места. Мы немного побуксовали в снегу у края тротуара и медленно покатили вдоль улицы. «Включай!» — сказала химичка. Я нажал на белую кнопку на боковине приборчика, послышались редкие щелчки, и глазок индикатора чуть-чуть осветился. Я вопросительно уставился на сообщницу. «Это всего лишь фоновое излучение», — пояснила она. Мы двинулись дальше. Вдруг щелчки стали чаще, а лампочка индикатора ярче. «Есть след!» — азартно выкрикнула Екатерина Семеновна. Управляемый ею автомобильчик по-прежнему двигался медленно. С учетом того, что город был засыпан снегом и редкий воскресный транспорт еле полз, наше черепашье передвижение не могло показаться странным. Радиоактивный след вел нас по довольно причудливому маршруту. Словно помеченный затопами объект, предвидел слежку и потому петлял по широким и узким улочкам. Впрочем, он вполне мог останавливаться и даже выходить из машины. Пионер был слишком примитивным прибором, чтобы благодаря ему можно было определить, стоял ли мечный автомобиль на одном месте какое-то время или двигался непрерывно. Как бы то ни было, мы с химичкой петляли около часа, пока, наконец, след не повел нас прямо. Маршрут, по которому мы сейчас двигались, был мне знаком. По нему я ездил на выходных к спортивному комплексу «Летельщик». Сегодня, кстати, мне тоже предстояло вести в нем занятия в секции для девочек. Я даже не удивился, когда щелчки и вспышки лампочки привели нас именно к стадиону этого спортообщества. Пионер явно указывал на то, что преследуемый нами автомобиль въехал в ворота административного корпуса. Я по собственному почину выключил индикатор и сказал сообщнице. — К дому Симочки твой муж не подъезжал, хотя она могла сесть к нему в машину где-нибудь по дороге, если ему зачем-то понадобилось везти ее сюда, в летейщик. Как ты думаешь, что ему здесь могло понадобиться? — спросила она. — Вот уж не знаю, — пожал я плечами. — Но сомнительно, что здесь у него любовные шашни. — Выходит, все зря? — Вовсе нет, — ответил я. — Жаль, что мы не записали название улиц, которые он перед нами проезжал. — А я запомнила. — откликнулась Екатерина Семеновна. — Вернусь домой, составлю карту маршрута. Ты со мной? Я посмотрел на циферблат своей славы. 10-15. Да нет, у меня в 11 занятия в секции. Тогда я поеду, а то вдруг Сильва сейчас покажется и нас увидит. Это было бы подарком. — Конечно, поезжай, — сказал я. — Завтра в школе увидимся. Я отдал ей приборчик и вылез из салона «Жигулей». Я понимал, что моя сообщница разочарована результатом нашей слежки. Она, видимо, надеялась, что благоверный встретится с разлучницей и закатится с ней в ресторан или еще лучше в дом отдыха. А след привел нас к спорткомплексу. Конечно, не исключено, что они здесь играют, скажем, в теннис. Но для меня это значение не имело. Мне гораздо интереснее знать, для чего Киреев опять наведался в летейщик. Помою ли душу или у него здесь еще какие-то дела? И приезжал ли капитан в прошлый раз, чтобы выдвинуть мне дурацкое обвинение в поборах, или меня он повидал, так сказать, попутно? Хорошо бы найти любительницу Монпансье и вытряхнуть из нее правду.